Глава 31. Арина. Первой мыслью было развернуться и броситься бежать обратно к кустам. Очень уж недобро на меня смотрел Аркенус. Но я собрала все свое мужество, расправила гордо плечи и медленными шажочками продолжила приближение. Властелин удивленно моргнул и принял озадаченный вид. «Ари, все хорошо?» — уточнил он от отчего я даже споткнулась от неожиданности — «Лучше не бывает», — ты решил составить нам компанию в поездке, поинтересовалась бесхитростно, осторожно повернувшись немного боком, скрывая порванный подул платья. «Вроде того», — протянул он задумчиво и нетерпеливо мотнул головой. «Ну что, продолжаем путь?» «Да я, в общем-то, и не рассчитывала на длительную стоянку». «Так, прогулялась кое-куда. Можно ехать дальше, с пополнением в виде тёмного властелина» только больно уж мне не нравилось его каменное выражение лица. Сразу началось не дать чувство вины за испорченное платье и даже на Марка вину не спихнуть. Эх. Первые пять минут мы ехали в полной тишине. Мне пришлось потесниться и сесть рядом с Оливием. Аркенус же устроился напротив. Дриад пытался вдруг заверить нас, что его призвание — остаться в лесу, связь с природой, все дела, но сделал это как-то неубедительно. По крайней мере, на меня не произвело никакого впечатления, что он под задумчивым взглядом Аркенуса вдруг повалился на землю, как подкошенный, и попытался уползти к ближайшим кустам. Да и одного повелительного жеста оказалось достаточно, чтобы его подняли, отряхнули и запихнули в карету. Дожидаться, пока со мной проделают то же самое, я не стала и добровольно села рядом с парнем. Чувствую, не скоро мне захочется в кустике при таком раскладе. Вернее, как раз «захочу скоро», но даже не пискну об этом. «Что с твоим платьем?» — негромкий голос Аркенуса заставил меня вздрогнуть. А может, это просто передалась дрожь от Оливия? Он вибрировал с момента, как властелин сел с нами в карету. А после прозвучавшего вопроса перешел на усиленный режим вибрации. «Черт! И ведь старалась сесть так, чтобы не было видно разрыва. «У, ну, зараза глазастая!» В голове тут же замелькала сотня мыслей в оправдание. «Новый дизайн. Писк моды. Все приличные принцессы так ходят». «Да так и было, в конце концов. Вечно вы, мужчина, ничего не замечаете». Но вслух я выдала. «Проветриваю». Хмурым тоном сопроводив тяжелым взглядом из-под Аркенус от неожиданности даже поперхнулся воздухом, изумленно уставившись на меня. Я же, в свою очередь, невольно покраснела, Представив, как можно было интерпретировать это заявление. Жарко просто, вот и. добавила значительно тише. Эльф лишь смешливо фыркнул, но ничего не ответил на это. Еще некоторое время мы ехали в полной тишине. Разговор как-то не клеился. Я все пыталась понять, будет мне что-то за платье или нет. Аркенус думал о чем-то своем, будто забыла нас с дриадом. А Оливия вновь потихоньку начала колотить крупная дрожь. «Что с твоим глазом?» — прозвучал следующий вопрос, адресованный уже не мне. Но реакцией стал лишь судорожный хрип от Оливия, которого внезапно перестало так трясти. Правда, цвет его кожи почти сравнялся с моей. Похоже, таки укачала сердешного. Потому решила ответить вместо него. Он просто упал неудачно. «Где?» — заинтересованный взгляд вновь достался мне. «Подумаешь, мне скрывать нечего». «В карете» — смело взглянула в ответ прямо в глаза. «И обо что же он умудрился удариться?» «А мое колено?» «С видом, будто это само собой разумеется». «Так понимаю, платье тоже порвали тогда же?» — уточнил он проницательно, тяжело вздохнув. «О, вроде не злится», — начал оттаивать. «Отлично. Может, и выплачивать стоимость моего наряда из жалования не придется. «Не, платье порвалось, когда я сверху на Оливии была». Выпалило почти радостно. Во внезапно наступившей в карете тишине неожиданно громко прозвучал обречённый всхлип Дриада, а сам парень как-то обмяк и потихоньку начал сползать со своего места на пол. Я удивленно покосилась на закатившего глаза спутника. «Ёшки-матрёшки!» «Останови карету, Оливию плохо!» — воскликнула, принявшись, обмахивать его ладошками. Зато, похоже, совсем недавно ему было очень хорошо. Процедил Аркенус замораживающим тоном, вновь превращаясь в аристократичного говнюка. От такой резкой перемены даже отвлеклась и бросила на него взгляд полной укоризны. Оливий слабо шевельнулся, и я тут же вернулась к нему, подув на лицо, и снова замахала руками. «Не думаю, что-то он совсем невезучий. Каждый раз, как с ним вижусь, вечно с ним что-то происходит. То падает». То давится. Теперь вот я на него упала и ударила случайно. Может, на нем какое-то проклятие висит? В вашем мире такое бывает. Огу, намерная Так вы с ним тут. Мм! начал Аркенус и вдруг замялся. Что мы с ним? Уточнила с подозрением. Когда стражники заглянули к вам, вы с ним. Так вот почему ты примчал. Эти придурки водить не умеют, трясет немилосердно не шевельнуться лишний раз, чтобы не упасть, а они вообразили невесть что и поспешили осчастливить тебя новостью, что твоя невеста тут в карете насилует послушника?» От переизбытка эмоций я возмущенно взмахнул рукой и случайно заехала по носу слабо застанавшему Оливию. «Скорее, добивает его!» Пробормотал он задумчиво. «Вообще, я среагировал на то, что ты покинула карету раньше, чем вы прибыли к военгам. Забеспокоился, что что-то случилось» и открыл портал к вам. «То есть стражники тебе ничего не говорили?» На миг мне даже стало неловко, что вызвала на хороших людей напраслину. «Они отправили сообщение через артефакт», — усмехнулся он. «Вот же сволочи!» «Правда, тут же представила, как это все выглядело со стороны, особенно с того ракурса, что открылся несчастным стражником, как только распахнулась дверь, и мне стало немного неловко. И тебя не смутило, что я...» Насиловала Оливия, продолжил откровенно веселясь. «Да не трогала я его!» «Ничего не было! Не убивайте меня!» Вдруг заорал пришедший в себя Дриад, отчего у меня едва сердце не остановилось от испуга, и проснулось кровожадное желание добить его собственноручно. «Вот и я так подумал», — резюмировал Аркенус, улыбнувшись одними уголками губ. На этом наш разговор прервался. Я честно собиралась молчать до самого приезда, но... Вот разве нельзя сделать карету поудобнее? Трясет просто ужас. И почему мы не пошли порталом? Для статуса, да? Так если ж для статуса, могли бы сделать сиденье помягче и дороги получше. Разглакольствовала я уже спустя полчаса совместного пути. Оливка почти сразу максимально отодвинулся от меня, как только убедился, что никто не будет его казнить прямо на месте. Практически вжался в дальний угол кареты, Аркенус же. Благосклонно взирал, слушая мои претензии. А я с каждой минутой заводилась все больше, предлагая уже варианты модернизации транспортных средств. Так-то понимала, что наверняка задолбала Аркену со своим трендежем, Но я нервничала перед грядущей встречей с родственниками. Следовательно, перекрыть словесный поток была не в силах. «Могу предложить сесть ко мне на колени. Будет удобнее». Не выдержал он еще спустя полчаса. Я осеклась и недоверчиво на него посмотрела. Скептическим взглядом пробежалась по его коленям, прикидывая их мягкость. «Я серьезно, Раз уж мы с тобой помолвлены и собираемся вскоре пожениться, нечего стесняться», — продолжал Маг, коварно ухмыльнувшись. «Угу. Оливий, похоже, не знает, что все фиктивно. Вон как испуганно хлопает глазами из своего угла. А эта зараза Ильфячья, решила меня подразнить? Да пожалуйста» независимо фыркнув поднялась со своего места слегка покачнувшись и с довольным видом уселась на аркенуса поерзала устраиваясь поудобнее а и вправду ничего так удобнее чем на жестком сиденье вообще то я пошутил тихо прошептал он мне на ухо обдав горячим дыханием от которого зашевелились мелкие волоски поздно я уже пристроилась так что терпи же них бросила он насмешливо И положила ему голову на плечо. Мм, так вообще отлично. А еще от мужчины пахнет морем. Обожаю этот запах. Это что, кусочек водоросли за ухом? Да и волосы влажные. А где ты был? И почему мокрый? Шантар сказал: у тебя дела были. Ты с русалками встречался? Или океанидами? Наядами? Водяными? Почему не отправился с нами сразу? Вновь забросала его сотни вопросов предвкушая интересную историю. «А знаешь, оно и к лучшему», — выдал эльф непонятную фразу вместо ответа и бережно погладил меня по волосам. И я успела еще увидеть голубоватую вспышку от какого-то заклинания, прежде чем меня с неистовой силой потянуло в сон. «Зараза! темная властелинья, зараза! Однозначно!»